Глава двадцать в а я Я подбежала к офису сыщика и стала барабанить в дверь, наполовину стеклянную, закрытую изнутри жалюзи. «Мистер Чип Мерфи, откройте! Мне нужна ваша помощь! Срочно!» Очевидно, что в конторе сейчас никого нет и быть не может, но я не могла остановиться. Я продолжала тарабанить в дверь, потому что мне просто необходимо было что-то сделать со всем этим, с этой западней, в которую я попала, и сделать именно сейчас. «Господин частный детектив, откройте!» Я заметила звонок рядом с дверью и начала трезвонить в него. Лишь бы никто не вызвал полицию, не хватало еще, чтобы меня арестовали за нарушение спокойствия жителей. Пожалуй, правда пора прекратить эту попытку вторжения. «Черт, никого нет!» Как прямое опровержение моих слов, внутри помещения раздался звук шагов. Качнулись жалюзи. — Откройте, пожалуйста! Мне срочно нужна ваша помощь! — жалобно застонала я. Дверь медленно открылась, показалась заспанная физиономия, а за ней весь ее хозяин. Тот самый худой хмурый мужчина, который защитил меня от наглых торговцев. — Ух ты! — искренне удивился он. «Матрешка прямо посреди Лондона! Вот это да!» Намекает на то, что я русская. Как догадался? Неужели правду говорят, что русских за границей так легко отличить? Может, все дело в моем излишне шумном поведении? Все равно я не верю, что дебоширить умеют только русские. Я машинально поправила платок. Платок! Наверное, в нем я и правда похожа на матрешку. Как все просто!» А я уж думала, что передо мной сыщик с незаурядными способностями Шерлока Холмса. Я чуток отодвинула сыщика в сторону и прошмыгнула внутрь. Теперь он не сможет просто захлопнуть дверь у меня перед носом. Крошечная приемная вела в еще более крошечный кабинет. — Вы заблудились? Вызвать вам такси или эм, сделать кофе? Его снисходительный взгляд явно намекал на мое нетрезвое состояние. Но, несмотря на алкоголь, голова моя была совершенно трезвой. То ли от морозного воздуха, то ли от прилива адреналина, я чувствовала себя совершенно бодрой и полной сил. Я четко знала, что не отступлю. «У меня большая проблема. Помогите мне!» Парень невозмутимо возился с кофеваркой. «Я заплачу. Понимаете, я вышла замуж за англичанина. Мы расписались в России. А когда приехала, то поняла, что он — это уже не он». Вернее, это он, но совсем другой, понимаете? Я и сама понимала, что принять этот бред за что-то дельное было довольно сложно, но все же я должна постараться объяснить ему. Что-то произошло с Альфредом. Может, у него другая женщина? Я не могла забыть тот вечер, когда Фред странно вел себя с Эйприл Лав. Можете за ним проследить?» Парень сделал кофе и понес чашку на стол в кабинете. Поставив ее, жестом пригласил меня присесть, а сам уткнулся в мобильник. Я послушно сделала пару глотков кофе, а потом, вложив всю искренность, все свое отчаяние, обратилась к нему. «Мистер Мерфи, я знаю, что вы хороший, неравнодушный человек. Вы не прошли мимо, когда ко мне приставали продавцы, пытаясь вытянуть из меня деньги. Только сейчас у меня намного более серьезная проблема. Я должна знать, что не так с моим мужем». Детектив оторвался от своего смартфона и задал мне один единственный вопрос. «А кто ваш муж, мэм?» Он сел на подоконник, закурил и, приоткрыв окно, уставился сквозь стекло на пустую улицу. Похоже, его не очень-то интересует мой ответ. Но я все же ответила, скорее для самой себя. «Альфред Тайлер, известный писатель-романист!» Послышался звук подъезжающего автомобиля. У входа остановилось такси. Я посмотрела на детектива. Какой же он бесчувственный идиот! Как можно было так ошибиться в нем? Молча я развернулась и покинула офис сыщика, не забыв на прощание громко хлопнуть дверью. Я села на заднее сиденье, назвала адрес и прислонилась головой к стеклу. В голове продолжала играть песня, из-за которой я решила бороться. Только вот мой боевой настрой сменился усталостью и равнодушием. По щекам текли слезы. Но они как будто были не мои. Мне стало совершенно безразлично, что будет дальше. Когда на телефон пришло уведомление о сообщении от Питера Скотта, я включила авиарежим.